Глава восьмая Где-то далеко часы пробили один раз. И почти в то же мгновение за дверью спальни Арии послышался какой-то неясный звук. Девушка потушила настольную лампу, и комната погрузилась в темноту. Девушка все еще была в черном вечернем платье. На плечи она накинула шали, и все-таки ее стало бить дрожь. Казалось... С того момента, как она поднялась в спальню, прошла целая вечность. Все это время она просидела с книгой в руках, хотя читать не могла. То, чего она опасалась, случилось. За дверью явно кто-то был. Дверная ручка медленно повернулась. Но дверь не открылась, и спустя мгновение раздался тихий треск, будто кто-то сильно надавил на дверь плечом. Ручка снова повернулась, а потом раздался тихий стук «Ария! Ария!». Она сразу узнала этот голос и судорожно прижала руки к щекам, будто хотела унять пульсирующий ток крови. Стук повторился. Затем, будто... С большим трудом, соглашаясь признать свое поражение, человек отошел от двери и пошел по коридору. Спустя некоторое время Ария включила настольную лампу, подошла к окну и жадно вдохнула свежий ночной воздух. Ей почему-то было трудно осознать, что это случилось с ней. Неожиданно перед глазами возникли лица тех женщин, с которыми любил общаться ее отец. Их призывные взгляды, сладострастие, которым было пронизано каждое их движение. Как она ненавидела их! Какое отвращение испытывала к ним еще задолго до того, как поняла, какую роль они играют в жизни отца. И вот ее саму приняли за одну из таких женщин. С тяжелым сердцем. Плотно сжав от злости губы, Ария разделась и легла в постель. Она не думала, что ей удастся уснуть после того, что случилось. Но день был таким длинным, и она так устала. Вопреки беспокойным мыслям, ей приснилось, будто она с тем, кого любит, и кто отвечает ей взаимностью. Она не видела его лица, но точно знала, что это именно он. Во сне она чувствовала, что окружена и защищена теплом его любви. И когда, услышав стук, в дверь проснулась, улыбка все еще не сошла с ее губ, а в глазах было выражение нежности и ласки. Повернув ключ в двери, Ария снова юркнула под одеяло, ожидая прихода горничной с утренним чаем. Но дверь с громким стуком распахнулась, и в комнату со слезами ворвалась девушка-итальянка. Сеньорина, идемте быстрее! Прошу вас, прошу! вас, воскликнула она, умоляюще протягивая руки к Арии. Что случилось? спросила еще не совсем проснувшись, Ария, пожилая сеньора. Прошу вас, пойдемте к ней! Девушка вскочила, сунула ноги в тапочки и накинула на ночную рубашку халат. Даже не взглянув на себя в зеркало, она быстро пошла за девушкой-итальянкой, которая пустилась бегом сначала по задней лестнице, а затем по коридору, который вел в комнату миссис Хокинс. Должно быть, горничная, как ей было сказано, зашла к миссис Хокинс в восемь часов, открыла шторы, окликнула ее, но, не услышав ответа, подошла поближе к кровати и увидела, что голова старушки соскользнула с невысоких подушек. Взглянув на восковое лицо, Ария поняла, что произошло. Она коснулась худой, с выступающими венами руки. Рука была совсем холодной. Миссис Хокинс умерла во сне. «Бедная леди! О, сеньора! Мне ее так жалко!» Она умерла одна, даже не исповедовавшись. Девушка была католичкой, и то, что случилось, казалось ей настоящей трагедией. Ария обняла ее, стараясь хоть как-то утешить. — О такой смерти она могла только мечтать, — сказала она. — Не нужно так сильно печалиться. Произнося эти слова, Ария услышала, как кто-то, вошел в комнату. Она обернулась и к своему ужасу увидела Дарта Гурона в костюме для верховой езды. Он подошел к кровати и посмотрел на миссис Хоккинс. Затем повернулся к Арии. «Мистер Макдугал сообщил мне, что здесь происходит что-то странное. Кто эта женщина?» Холодно спросил он. Это миссис Хокинс, бабушка мисс Карла. Когда оденетесь, будьте добры, спуститься ко мне в библиотеку, мисс Милбанк, резко приказал Дарт Гурон. А я тем временем пошел за доктором. Ария постаралась успокоить рыдающую горничную итальянку, а потом отправилась искать старшую горнишную. Бароуз была здравомыслящей женщиной. Известие о смерти она восприняла исключительно как благое, а не скорбное событие. «Я все сделаю сама, мисс Милбэнк», — сказала она. «Я похоронила свою матушку и трех сестер моего отца. Я знаю, что нужно делать. А миссис Фелтон, жена садовника, поможет мне». Ария была рада передать все, в надежные руки Бороуз и отправилась наверх, чтобы подготовиться к встрече с мистером Гуроном. Должно быть, она выглядела очень растерянной, и он не мог не заметить этого в тот момент, когда появился в спальне. Правда, ей тут же пришло в голову, что теперь уже не важно, будет мистер Гурон доволен ею или нет. Все равно он скоро уедет, а дом закроют. Но почему-то И хотелось, чтобы у него осталось впечатление, что она значительно выросла как профессионал за время пребывания в Саммерхилле. Ведь так непросто было управлять большим домом, обходясь без скандалов и увольнений, отвечать на его личные письма, разбираться во множестве ордеров, счетов, выплаты и еще тысячи других дел. Ария чувствовала, что смогла добиться того, что не удавалось ее предшественникам. И вот сейчас она сама разрушила благоприятное впечатление своей работе. То ли опасаясь предстоящего скандала, то ли потому, что ее отвлекали то по одному, то по другому поводу, но к дверям библиотеки Ария подошла только в половине десятого. Там никого не было, но пока она раздумывала подождать ей или уйти из боковой двери, показался Дарт Гурон. Только увидев его, девушка вспомнила, что даже не выпила чаю. До сих пор ей ничего не лезло в горло, но сейчас, увидев Дарта Гурона, который выходил из комнаты, где подавался завтрак, она почувствовала голодные спазмы в желудке. «Доктор будет около одиннадцати», — сурово произнес Дарт. «Надеюсь, все необходимое уже делается?» Да, Барус обещала проследить за этим. Вы понимаете, что состоится дознание? Я об этом не знала, — испуганно пробормотала Ария. Вероятно, вы многого не знаете. Например, о том, что принято спрашивать разрешение хозяина, прежде чем привести в его дом гостя или хотя бы ставить его в известность о том, что это произошло. — Я знаю. Прошу вас простить меня, но, поверьте, я не могла оставить миссис Хокинс там, где она была. Казалось, выражение лица Дарта Гурона несколько смягчилось. — Может быть, вы все расскажете по порядку? Но раньше, чем Ари успела ответить... В комнату ворвалась Лулу Карла в прелестном пеньюаре из белого шифона, отороченном белой норкой, тщательно подкрашенная, но с распущенными по плечам волосами. Каблучки ее домашних туфель, украшенных бриллиантами, звонко постукивали при ходьбе. — Мне сказали, что ты здесь, — обратилась она к Гурону. — Ты слышал, что произошло? — Насколько я знаю... «Сегодня ночью умерла твоя бабушка». Участливо произнес он, «Да, но я хотела бы знать, кто в этом виноват». Обернувшись к Ариане, она выкрикнула, «Это вы! Вы убили ее! Она не выдержала переезда в новое место!»